Глава восьмая «Учитель, что вы знаете про род Миками?» — спросил я, когда мы устроились в креслах в гостиной и сделали поглотку чая. «Зачем тебе это?» — не понял Эксара. «Есть основание полагать, что Миками поучаствовали в уничтожении моего рода», — ответил я. «Миками?» — приподнял Бровион, но тут же задумался и неопределенно покачал головой. «Ну, хотя, может быть». «Почему?» — встрепенулся я. «Давай с самого начала», — вздохнул Эксера. «Что ты знаешь про род Миками?» «У них есть владыка артефактора», — слегка улыбнулся я. «Понятно. Ничего не знаешь», — хмыкнул учитель. «Тогда слушай». «Проклятая кровь» — общеизвестный термин, но мало кто понимает, что за ним стоит. «А что за ним стоит?» «Жены Миками частенько умирают при родах». — сказал Эксера. — Причем, заметь, именно жены. Урожденные Миками как раз, наоборот, очень устойчивы в этом смысле. Девушек Миками охотно берут в жены даже аристократы из родов десятки сильнейших. У них точно не будет этого риска, даже если в роду мужа такая же проблема. — То есть это не только Миками касается. Это распространенная проблема, — кивнул учитель. — Не повальная, конечно, но десяток родов с так называемой проклятой кровью я назову тебе навскидку. И это только те, о ком известно. Их наверняка больше. Способы борьбы с этой проблемой тоже есть, и потому она далеко не всегда очевидна со стороны. «Откуда вообще взялась эта проклятая кровь?» — спросил я. «Одно из наследий темных веков. Тогда считалось, что чем сильнее родители, тем сильнее их дети. А также, что схожая кровь лучше усиливается. В общем случае, это действительно так». Но некоторые роды слишком уж злоупотребляли близкородственными браками. Да, в целом они подняли потенциал своей крови. Посмотри хоть на тех же Миками, у них владыка есть. И это наилучшее свидетельство силы крови. Но они получили в итоге вот такие последствия. «Надо понимать, далеко не все роды горят желанием отдавать им своих дочерей», — предположил я. «Конечно», — кивнул Эксера. Конкретно меками стараются выбирать девушек из очень слабых родов и при этом совсем молоденьких. Студенток первых курсов, а лучше даже школьниц. Им нужны женщины с еще не до конца сформированной энергосистемой. Так больше шансов и для женщины пережить роды, и для ребенка получить максимальный потенциал крови меками «И какое отношение это имеет к моему роду?» Спросил я, уже догадываясь, что учитель ответит. Твоя мать в свое время отказала Миками, подтвердил Мэйда Гаткион. Причем именно Азуми Миками, который ныне стал владыкой. Но он же был старше нее лет на десять, нахмурился я. Больше, усмехнулся учитель. И это еще одна стратегия Миками. Как правило, они женятся очень поздно, чтобы максимально увеличить свой ранг перед зачатием детей. И как раз эта стратегия идет женам Миками в минус. Когда мужчины с проклятой кровью моложе, их женам проще даются роды. Так что твоя мать правильно сделала, когда отказала. И все, не понял я. Этот отказ привел к уничтожению моего рода. А ты уверен, что твой род уничтожили именно Миками? Уточнил учитель. Пока нет. Так-то я согласен, что отказ — пустяковая причина, неопределенно покачал головой учитель. Миками, по идее, не привыкать к отказам, но, возможно, стоит копнуть глубже. Конкретно Азума Миками не самый неконфликтный человек, несмотря на мирную профессию. И твой отец был тем еще дроченом в молодости. Возможно, отказ твоей матери и ее последующая помолвка с твоим отцом потянули за собой более длинную историю. — Поручу это своим безопасникам, пусть проверят, — кивнул я. — Благодарю, учитель. Эксара коротко кивнул в ответ. Через полчаса мы с союзниками собрались в гостиной Эксара. Нас было шестеро. Глава рода Ридера пришел со своим старейшиной. Глава рода Эксара тоже, разумеется, пригласил моего учителя, а глава рода Алера так и ходил на наше собрание один. Видимо, тому вредному старейшине, которого я попросил больше не звать на наши встречи, замены не нашлось. После обмена приветствиями и традиционной пробы чая я изложил союзникам свою идею. Речь у меня получилась долго и сам не ожидал. Я напомнил союзникам и о втором уровне допуска, который я получил при объединении квадрата, и о пустом квадратике в центре между нашими поместьями, к которому ни у кого из нас до сих пор не было доступа, и о транспортных туннелях, которые соединяют все четыре наши поместья. И по идее точно так же должны соединять все поместья защитной линии. Затем я объяснил, что объединение квартала из 16 поместьй, скорее всего, даст мне третий уровень допуска. Собственно, именно ради третьего уровня допуска все и затевалось. А попробовать объединить квартал мы можем и сами. Защита квартала станет фактически непробиваемой, а значит, ее ослабление из-за малого количества родов-хозяев поместьй особой роли не сыграет. Она в любом случае будет крепче, чем то, что мы имеем сейчас. Однако для этого нам придется выкупить окружающие нас поместья. Как именно их выкупать? Следующий вопрос. Я изложил то, что узнал о наших соседях, поверхностно прошерстив сеть, но честно признался, что подробно этот момент еще не прорабатывал. У меня нет гарантий что нам вообще захотят продать нужные поместья. Кто именно из нас и в каком порядке будет приобретать новые поместья – тоже отдельный вопрос. Его я даже озвучивать не стал. В идеале, понятное дело, стоит иметь четыре одинаковых квадрата. Каждый квадрат в квартале должен быть завязан на четыре разных рода. Так мы выжмем возможный для нас максимум из будущей объединенной защиты квартала. Но это неудобно, даже несмотря на транспортные туннели, которые, скорее всего, откроются и свяжут воедино все 16 поместей. Может, потом каждый из нас переселится в свой квадрат, посмотрим. До этого этапа еще нужно дойти. Что даст мне третий уровень допуска к управлению защитной линией, я не знал. Просто обозначил без указания источника информации, что у защитной линии есть своя система регенерации, которая полностью остановит разрушение рунных вязей. Однако на каком уровне мы до нее доберемся, непонятно. Квартала может оказаться мало. И это я тоже честно изложил. Союзники выслушали меня молча. И еще какое-то время молчали после того, как я закончил. Похоже, мой замысел оказался для них слишком неожиданным и слишком масштабным. Эм, первым подал голос глава рода Алера. «Виктор, а в какие сроки вы намерены осуществить столь грандиозный план?» «Если вы о деньгах», — усмехнулся я, «то прямо сейчас у меня нет денег на покупку даже одного соседнего поместья». «А появится отразил мою усмешку Алера. «Должны?» — кивнул я. «Угу-гу», — обратил на себя внимание глава рода Ридера. «Знаете, Виктор, если у вас деньги должны появиться, то моего рода особой надежды на это нет. Мы не первое поколение живем здесь и всячески пытаемся укрепить свое положение». В том числе финансовое. Скажу честно, у нас нет перспектив резкого увеличения заработка. По крайней мере, настолько, чтобы позволить себе покупать ненужные поместья. У нас тоже, вздохнул Алира. Я перевел взгляд на Эксара. В отличие от остальных союзников, учитель молчал и загадочно улыбался. Его сын тоже не спешил заявить о невозможности разбазаривания средств, которых Роду и так не хватает. Впрочем, учитывая будущую должность хранителя, как раз у Эксара благосостояние должно улучшиться. Это при том, что у сильнейшего в стране владыки и так куда больше возможностей, чем у Алейра и Ридера вместе взятых. Однако я вопросительно вскинул брови, имея в виду совсем иной вопрос. Учитель меня понял и только плечами пожал. Я могу подсказать вам способы быстрого обогащения. Вновь повернулся к Ридера и Алера произнес я. Разумеется, не без риска. Но я сам пойду именно этим путем. Главы родов Алера и Ридера глянули на меня с сомнением, а вот старейшина Ридера явно заинтересовался. «Мы вас внимательно слушаем, Виктор», улыбнулся старик Ридера. «Я намереваюсь принять участие в магических играх», сообщил я. «Эх, выиграть!» — расплылся в улыбке он. «План именно такой, да», — кивнул я. Глава рода Ридера непонимающе посмотрел на своего отца. «Ставки», — коротко пояснил старик Ридера. Глава рода Алера посмотрел на меня с куда большим интересом, а глава рода Ридера перевел взгляд на моего учителя. «Адриан, это реально?» — спросил он. шансы высоки спокойно ответил мой учитель. «Ты сам будешь ставить на его победу?» — уточнил глава рода Ридера. «Конечно, буду», — кивнул Эксара. Однако глава рода Ридера это явно не убедила. «Нам необязательно ставить все на победу Виктора», — хмыкнул старик Ридера. «До начала боев коэффициенты почти на любого участника будут высоки». «Выход в одну четвертую, в полуфинал, в на победу. Четыре ставки. Если сыграет одна любая, мы останемся при своих. Сыграют две и больше, мы в плюсе». «Четверть финал», — задумался глава рода Ридера. «Да, в это, пожалуй, я верю». «Неожиданно, это бой при освобождении Валерии на них так повлиял». «Риск остается на всякий случай», — повторил я. Ну, я сам буду действовать по той же схеме. Ставки равного номинала на несколько стадий турнира. Посмотрю, какие на самом деле будут коэффициенты. Может, и одной восьмой хватит, чтобы остаться при своих. Мне, конечно, может не повезти в первом же бою. Шанс нарваться на будущего чемпиона есть всегда. Но, надеюсь, я не настолько невезуч. «Сейчас вам, скорее всего, будет вести серьезно произнес глава рода Алера. «Почему?» — не понял я. «Слышали, наверное, о теории равновесия?» — слегка улыбнулся он. «Такое черное пятно, как уничтожение всего вашего рода, перекроется нескоро. По мелочи вам должно еще очень долго вести». Я неопределенно покачал головой. Будь настоящим Виктором Дамар, может, и так оно и было бы. Но если мое перерождение само по себе удача, а лично для меня это именно так, то тут даже теория равновесия бессильна. Особенно учитывая, что она вообще-то не доказана. «В общем, я готов рискнуть», — сообщил глава рода Алера. «Благодарю за наводку». «Я тоже готов», — сказал глава рода Ридера. Я лишь кивнул в ответ. «Единственное, в чем я не уверен, — продолжил глава рода Ридера, — так это в том, что нам нужны еще три поместья». «Поменьше никак нельзя». Я лишь едва заметно улыбнулся. «Так-то главу рода Ридера понять можно. Если им хватает нынешнего поместья, то другие станут просто обузой. Да, там можно много чего сделать, начиная с тренировочной базы для гвардии и заканчивая размещением какого-нибудь тихого и нетребовательного к обеспечивающим системам производства, вроде изготовления артефактов. Но всё это можно сделать и в другом месте, и значительно дешевле. Мне как раз их нежелание брать лишние поместья только на руку. У меня большие планы на расширение рода, и в одном поместье мне вполне может стать тесно уже через пару лет. Думать на перспективу лучше сразу. Это не говоря уже о том, что когда я стану владыкой, мне никаких денег не хватит на оборудование домашнего полигона. Полигонная защита даже ранга «Эксперт» стоит столько, что плохо становится. Мне и на полигон мастерского ранга денег жалко. Зато выделить под полигон целое поместье и положиться на его родную встроенную защиту — милое дело. И удобно, и надежно, и на порядок дешевле получится. «Можно!» — обрадовался мой учитель. «Я не хотел вас ущемлять, но если вам не надо, то я хочу себе полный квадрат. Еще четыре поместья!» «Я тоже с удовольствием возьму полный квадрат», — улыбнулся я «Если, конечно, турнир выиграю». «Тогда нам остаётся всего по два лишних поместья», — сказал Алера, переглянувшись с Ридера. «Может, и по одному», — вновь вмешался Эксер. «Мы пока не проводили переговоры с соседями. Не факт, что все захотят съехать. Может, найтись какой-нибудь упертый баран, который ещё и решится поучаствовать в нашей дикой затее. Либо, как вариант, мы можем специально поискать ещё одного рискового союзника». «В общем, если вы не хотите лишних поместий, можете вообще их не брать. Мы выкрутимся. Просто мы не могли вам их не предложить». «Мы подумаем», — слегка улыбнулся Ридер. «Сначала нам всем нужна победа Виктора на играх. А то, может, и говорить будет не о чем». «Тогда так и поступим», — подвел итог я. «Сначала турнир, а потом мы вернемся к этому разговору». Договорились.